9 марта 1953 года. Москва. Красная площадь. Несколько часов после похорон Сталина. Молотов стоял у окна кабинета на третьем этаже Сенатского дворца и разглядывал Красную площадь в узкую щелку между двух толстых тяжелых портьер. Похороны вождя народов завершились, но громадная толпа, заполнившая площадь, не расходилась. Для предотвращения возникновения беспорядков и давки в воздух были подняты все воздушные роботы, имевшиеся в распоряжении гражданских служб столицы. По данным телеметрии, на минувший полдень, благодаря вмешательству летающих кибермеханизмов, удалось предотвратить более трех тысяч случаев травмирования или смерти в многотысячной толпе. «Советская наука и техника стоят на страже жизни советского человека даже в такой трагический день. Звучит патриотично и патетично». Молотов мысленно усмехнулся. «Сделать так, чтобы вся эта советская наука и техника не испортили главное событие века — смерть тирана, было крайне нелегко. Роботы Сеченова заполонили СССР». Жизнь советского человека без роботов уже никто себе не представляет. Ближняя дача в Концево, где постоянно проживал Сталин, не являлась исключением. Там все было напичкано кибернетикой и боевыми роботами, подконтрольными лично Сталину. Сыграть удалось на патологическом недоверии Сталина к врачам и его параноидальных подозрениях всех и вся в предательстве и подготовке заговоров. Все это вылилось в то, что посещать врачей Сталин не желал, и даже к услугам Сеченова прибегал исключительно постфактум, когда мучившие его головные боли становились чрезмерными. При вскрытии врачи обнаружили, что сосуды головного мозга вождя народов находились в ужасном состоянии, сплошь поврежденные и до изношенные, и кровоизлияние в мозг являлось лишь вопросом времени. Оставалось лишь сделать так, чтобы никто не узнал о том, что Сталин оказался в критическом состоянии, когда он окажется в этом критическом состоянии. Отчасти этому помогла параноидальность вождя народов. Он обложился боевыми роботами и избавился от живой охраны. В том, что никто в апартаменты Сталина не войдет, сомневаться не приходилось. Но, согласно инструкциям, боевые и прочие роботы должны докладывать председателю КГБ о любых подозрительных ситуациях, связанных со здоровьем вождя. И тот немедленно должен организовать доступ врачебной бригады к вождю народов. Естественно, проигнорировать такой доклад Берия не мог, и никто бы на его месте на такое не решился. Если вдруг Сталина клемается, что уже случалось, то казнит немедленно, ибо будет уверен, что председатель КГБ хотел убить его своим бездействием. Чтобы исключить риски, заговорщики придумали другой способ. Участвовавшие в заговоре высшие военные чины организовали полную радиоблокаду узла, управляющего роботами на даче Сталина. Подавить связь узла с роботами оказалось невозможно. Но этого и не требовалось. Узел и роботы исправно работали в зоне своей ответственности. А вот за ее пределы радиосигнал пробиться уже не мог. В итоге, когда 1 марта у Сталина случился первый приступ, кибернетическая охрана немедленно доложила об этом узлу. А тот отправил экстренные радиограммы Берии, Сеченову и в Кремлевскую больницу. И ни одна из них не дошла до адресата благодаря радиоблокаде. Роботы отнесли находящегося без сознания Сталина в спальню и принялись ждать прибытия медиков, каждые несколько минут дублируя экстренный вызов, который блокировался заговорщиками. В любой другой ситуации все это могло успехом не увенчаться, ибо дело испортили бы медицинские роботы. Но Сталин, не доверяя никому, запретил вводить медицинских роботов в состав своей охраны. В случае экстренной ситуации он велел оповещать Сеченова и до его прибытия действовать силами кремлевских медиков. В результате Сталин стал жертвой собственных маниакальных страстей. Живых людей в охране не было. Кибернетических медиков тоже. А боевые роботы и гражданские киберпомощники не отклонялись от инструкций. Они прилежно сновали вокруг лежащего на кровати Сталина, пораженного первым приступом болезней, и раз в минуту повторяли экстренный вызов. Так длилось почти сотки. 2 марта Сталину стало настолько плохо, что Узел, вопреки заложенной программе, предпринял попытку погрузить вождя народов на боевого робота и отвезти в ближайшую больницу. Пришлось снимать радиоблокаду и позволить Узлу исполнить экстренную инструкцию. К счастью, это уже ничего не изменило. У Сталина к тому времени развелось обширное кровоизлияние в мозг, и прибывшая на место медицинская бригада констатировала предсмертную кому. Вождя народов доставили в больницу, помочь в которой ему уже никто не мог. Для полной гарантии заговорщики приняли решение не допустить Сеченова к больному. Иберия предприняла ряд саботирующих действий. Икар Сеченова на подступах к Москве встретили воздушные боевые роботы и заблокировали ему возможность дальнейшего следования, объяснив это чрезвычайной ситуацией. Пока Сеченов связывался со всеми значимыми военными и политическими фигурами, получал разрешение и летел дальше, прошли еще сутки, благо он и сам-то не сильно торопился. 3 марта Икар добрался до Кремлевской больницы – Но было уже поздно. Все, что мог сделать Сеченов, лишь констатировать предсмертную кому, гибель головного мозга и вегетативное состояние пациента. Он что-то там пытался возиться со своими полимерами и новейшей кибернетикой. И это, прямо скажем, пугало многих. Но все обошлось. К исходу 5 марта Сталин умер. А вот потом все пошло не по плану. Заговорщики, ядро которых составляли Берия, Маленков, Хрущев и пара высших военных чинов, неожиданно отказались от своих первоначальных планов мирного передела власти и устроили между собой короткую, но кровавую распрю. Молотов, которого участвовать в заговоре не позвали, оказался не неудел. Но именно это его и спасло. Успешнее всех оказался Хрущев он в считанные часы создал заговор против заговора, сумев привлечь на свою сторону партийную элиту. Его ставка, сделанная на обещание партийным бонзам гарантии личной безопасности и наложение табу на преследование и репрессии за принадлежность к не тем политическим группировкам, убедительно выиграла. Уставшая жить в постоянном страхе партийная элита поддержала Хрущева. И тот менее чем за трое суток полностью расчистил себе дорогу к власти. Маленков был низложен. Берия обвинен в саботаже медицинской помощи умиравшему Сталину и убит во время внезапного штурма его особняка. Позднее люди Хрущева инсценировали его арест, суд и казнь. Хрущев раздал освободившиеся государственные посты своим людям, назначив командовать армией и КГБ, самых надежных из них. Он изменил состав и структуру правительства СССР и милостиво даровал место первого заместителя председателя Совета Министров, Молотову, как популярной в народе фигуре. Молотов мысленно позволил себе кривую усмешку. Народ знает, что Молотов курирует предприятие 3826. И хотя периодические пикировки Молотова с Сеченовым ни для кого не секрет, Именно это кураторство поддерживает народную популярность Молотова. Сечинов занимается наукой, а Молотов распространил свое влияние на социальные сети, всячески их поддерживая и одобряя. Из-за этого он прослыл в народе, особенно среди молодежи, самым прогрессивным членом ЦК, имеющим современные взгляды. Вот что значит предусмотрительность и опыт. Естественно, Молотов намек Хрущева понял и предложение принял. Их давняя неприязнь остается за порогом зала заседаний нового ЦК. И Молотов становится ярым соратником своего бывшего политического оппонента. За это новый соратник делится с ним властью. А Сеченов остается всего лишь министром, должность которого отныне не входит в президиум Совмина СССР. Данная расстановка сил. Молотова устроила. «Пока все не уляжется и не стабилизируется, он согласен работать на Хрущева. Дальше время покажет». Надетая на ушную раковину гарнитура персональной связи, тихо зашептала электронным голосом кибернетического помощника. «Товарищ Молотов, до заседания ЦК и Президиума осталось пять минут». Молотов аккуратно задернул портьеру и покинул кабинет. В зал заседаний ЦК он вошел за минуту до начала. Просторное помещение было заполнено людьми, все ждали только Сеченова и Хрущева. Новый генсек явился секунда в секунду, прозрачно намекнув таким образом, что он тут главный и потому приходит, когда пожелает. Однако заключенные договоренности уважает и соблюдать намерен, поэтому заставлять всех ждать себя сверхмеры не будет. А вот Сеченов опоздал почти на четверть часа. Он явился на заседание в перчатке на левой руке, сослался на какую-то срочную операцию и травму, полученную в результате эксперимента. Все единодушно проявили понимание и изрекли слова своего горячего участия, сопровождаемые ледяными взглядами. Стало ясно, что в новом правительстве Сеченова любят еще меньше, чем в прежнем, и Молотова это устроило. «Раз кураторство над предприятием 3826 у него не отобрали, значит, он еще может укрепить собственную власть и со временем усилить свои позиции в ЦК». Полчаса Хрущев обрисовывал всем официальное положение дел, сложившееся в СССР и за рубежом в связи со смертью вождя народов и так далее. Заканчивая речь, он неожиданно обратился к Сеченову. «Товарищ Сеченов!» В этот тяжелый для всего советского народа момент СССР должен показать своим гражданам и всему миру, что смерть вождя нас не сломила. Советский Союз должен продемонстрировать миру достижения глобального масштаба, сделанное после смерти великого Сталина, и наглядно доказать всем, что дух СССР как никогда высок и советские люди полны решимости продолжать величайшее дело ушедшего вождя. Чем наша наука может помочь своему народу в этот трагический час тяжелой утраты? Понимаю. Сеченов испустил короткий печальный вздох. Нужно переключить внимание людей со смерти товарища Сталина на более перспективные аспекты. Он машинально потер правой рукой перчатку левой руки, словно привыкая к некоему неудобству. Предприятие 3826 планировало запуск в космос первой женщины-космонавта в сентябре этого года. Думаю, мы сможем ускорить подготовительный процесс и осуществить запуск на три месяца раньше». Хрущев предложение одобрил, и все с энтузиазмом присоединились к его реакции. Молотов аплодировал вместе с остальными, оценивая услышанное. «Если запуск планировался в сентябре, значит, подготовка к нему идет давно. Однако ни Сеченов, ни кто-либо из его научной когорты не удосужились поставить в курс дела его, куратора предприятия 3826. Раньше подобное Молотова не удивляло. Но теперь Сталина нет, и потакать Сеченову некому. Необходимо использовать это в своих интересах и всячески демонстрировать Хрущеву, неумеренное своеволие, слабую управляемость и чрезмерную независимость Сеченова. Допустить сближение Сеченова с Хрущевым было бы со стороны Молотова серьезной ошибкой».